Вика сладко потянулась в постели, включила бра над головой и посмотрела на из головы будильник. «Сколько там натикало?» — спросил Игорь, не поворачиваясь. «Половина первого. Тебе пора?» «Еще целый час есть. Я обещал подъехать к двум, жену привести со съемок». «Они что, ночью снимают?» — удивилась Вика. «Ну да, ночная Москва им нужна. Моя жена около двух освободится». и вся группа будет до рассвета работать. У них поточный метод. Все ночные сцены на улице за один раз снимают. Как стемнело, так и начали». «Не понимаю», — раздраженно сказала девушка, включая свет. «Неужели твоя супружница не может сама до дома доехать? Почему ее обязательно нужно встречать? Тоже мне, барыня, у нее нет машины». «Так купи ей тачку, пусть сама разъезжает, куда ей нужно. Почему мы с тобой должны зависеть от графика ее съемок?» — Умолкни, — грубо ответил Игорь, — не твое дело. Он не собирался объяснять молоденькой Вике, что Ирина отказывается от машины, за которую заплатили бы, разумеется, родители Игоря. Ей хотелось заработать деньги самой. И вот теперь такая возможность представилась. Ее пригласили сниматься в двадцатисерийном фильме для телевидения, и по ее подсчетам гонорара за съемки должна будет хватить на недорогую иномарку. Съемочных дней у Ирины в этом фильме достаточно, но поскольку она не звезда, всего лишь недавняя выпускница в ГИКа, почти год сидевшая без работы, то платят ей не так уж и много. Конечно, Ирка баба не капризная, она без всяких обид взяла бы такси и доехала до дома, но предки этого не понимают. Еще утром, узнав, что невестка будет работать до середины ночи, стали требовать, чтобы Игорь непременно сам поехал за ней. Не собачиться же с ними. И без того отец давно уже косо смотрит на него, догадывает, что Игорь снова начал шляться, изменять жене. Мать молчит пока, но ее сурово поджатые губы говорят о том, что и она в курсе. Только Ирка, святая душа, ни о чем не догадывается, рхает, щебечет, планы строит. Доверчивая она, просто удивительно, никогда ни о чем плохо не подумает. пока ее буквально мордой вправду не ткнешь. Вика, будто мысли его прочла, тут же спросила, а на такси она не может доехать? Все-таки это эгоизм заставлять мужа в два часа ночи вести ее со съемок. Она-то после сегодняшнего небось отсыпаться будет до обеда, а тебе завтра рано на работу вставать. На себя посмотри. Игорь даже не старался быть вежливым. — Если я от тебя прихожу в два часа ночи, это, по-твоему, нормально? А если жену со съемок привезу, уже эгоизм? Сравнил, — фыркнула девушка, — ради меня можно и пострадать. Если бы я не была лучше твоей жены, ты бы сейчас здесь не лежала, не урчал, как кот, обожравшийся сметаной. Кстати, она не догадывается? Она нет. Предки догадываются, но пока молчат. Вика села в постель, зябко передернула красивыми голыми плечами, натянула простыню. А что будет, когда они перестанут молчать? что будет, что будет. Начнут мораль читать, плешь проедать. Жену против меня будут настраивать. Я такой ужасный, безнравственный, чудовищный. Она святая, они в ней души не чают. Ирочка-то, ирочка все, ирочка будто она им родная дочь, а я пришлый, зятёк, к тому же не очень удачный. — Слушай, а чего ты с ними не разъедешься? — спросила Вика. — Живешь, как под колпаком у Мюллера, за каждый шаг отчитываешься. Я давно заметила, ты, когда домой спешишь, все больше о предках своих говоришь, что, мол, они ругаться будут. Жена у тебя и вправду святая. Если ничего не замечает, тебе с ней одной легко было бы. Зачем же мучиться? Не хочет она разъезжаться. Нехоть объяснил Игорь. Кто не хочет? Твоя мама? Да нет, мама как раз не против. Предки сколько раз предлагали разменять квартиру, а жена ни в какую не соглашается. Не может быть. Почему? Каждая нормальная женщина хочет разъехаться со свекровью и жить своим домом. Я, например, даже с родными родителями жить не могу. Игорь снова замолчал. Не пересказывать же молоденькой благополучной Вики, выросшей с мамы и с папы, историю Верины. И все эти разговоры о разъезде... неоднократно возникавшие и заканчивавшийся неизменно, одним и тем же, Я слезами. — Пожалуйста, Елизавета Петровна, Виктор Федорович, не надо, — говорила она, — я нашла свою семью, мне так хорошо с вами, я вас так люблю, вы мне родителей заменили, мне всю жизнь так этого не хватало. Мать таяла, отец нисходительно улыбался, и тема размена квартиры временно забывалась. Снова всплывает только тогда, когда Игорь безобразно напивался, громко хамил жене, а потом Ирка просил у его родителей прощения за шум беспокойства. Ей было неловко за него, она его стеснялась, как будто такое поведение мужа исключительно ее собственная вина. Нет, она точно святая. Но Вика этого не поймет. Да и не нужно ей об этом знать». Это его внутрисемейное дело, к которому временное... Он ни минут не сомневался, что роман с Викой скоро закончится. Любовница не должна иметь никакого отношения. — Сделай мне кофе, — попросил он, — а то за рулем усну. Вика сползла с кровати, накинула изящный пеньюар, пару раз взмахнула щеткой, приглаживая стрепавшиеся волосы. — Тебе сюда принести не нужно, я, пожалуй, тоже встану. Он прошел в ванную, быстро принял душ, натянул светлые легкие брюки и рубашку с короткими рукавами. Все равно на работе приходится переодеваться в форму, так что можно позволить себе ходить без пиджака и галстук. Он пригладил расческой влажные после душа волосы и удобно уселся в кресле рядом с низким широким столиком. Вика принесла кофе и бутерброды, прозрачный пеньюар распахивался при каждом движении, выставляя на обозрение ее точеные формы, и Игорь любовался девушкой, не скрывая удовольствия. — Ты красивая, просто до ужаса! — восхищенно констатировал он. — А твоя жена, как у нее в смысле внешности? Вика Ирину ни разу не видела. В тот день, когда Игорь познакомился с ней у Жоры грека, жена была на съемках и поехать с ним за город не смогла. Тоже красивая. Красивее меня, недоверчиво прищурилась Вика. Игорь задумчиво оглядел, девушку что-то прикидывая. Пожалуй, да. Вас нельзя сравнивать, вы совершенно разные. Ты тонкая, стройная, хрупкая блондинка, а она маленькая и толстая. Ну что ты? У нее рост метр восемьдесят, как манекенщица. А фигура? Отличная у нее фигура. Только она крупная, статная брюнетка. Я же говорю, вы принадлежите к разным типам, и в своем типе в обе самые красивые удовлетворена. Вика села по другую сторону столика, поднесла губам чашку, сделала маленький глоточек и сморщилась. Горько. Что-то я с сахаром не угадала. Придется добавить. Она бросила в свою чашку еще кусочек сахара, размешала маленькой ложечкой, снова попробовала. Вот так лучше. Слушай, а почему ты ей изменяешь, если она такая красавица? Красота тут ни при чем, — усмехнулся Игорь. Это инстинкт? Кабелиной? Можно и так назвать, если хочешь. У любого мужика в генах сидит желание перетрахать как можно большее количество женщин. Так шу любого, — не поверила Вика, — — Точно тебе говорю. На генном уровне у любого. Просто многие умеют этот генетический зов не слышать, а если и слышат, то умеют с ним бороться. Моральные соображения, религиозные, страх заразит чем-нибудь и все такое. Многие мужики слышат и действуют. Вот и я как раз с таких. — Да, то, что ты кобель-зверство, видно, — засмеялась девушка. — Только я не пойму, при чем тут гены?